Глава девятая. Ракот восставший. Хедин, познавший тьму. — Ну и измыслил же ты, брат. — покачал головой, вернее, облаком тьмы, нынешний хозяин мрака. — Не зря познавшим называешься. Ничто иное, боюсь, не поможет. Даже то, что сотворили орел с драконом. Потому что кристалл дальних как рос, так и растет. «А наша с Ракотом, значит, никуда не годится?» — сердилась Сигрлин. «Даже сейчас она будет переживать, если кто-то предложит лучшую идею». Хедин лишь вздохнул. «Годится. Только надо еще столько, и еще полстолько, и еще четверть столько, а потом умножить на сто, или лучше на тысячу». «И ты думаешь, что все это явится именно оттуда?» — Что вот так раскроется бездна и отдаст все, что забрала? — Отдаст. И не только бездна. — Вот это меня особенно волнует, — признал До Доселе никто с этой бедой справиться не смог, нас с тобой включая. — Значит, сейчас должны справиться, — хладнокровно заметил познавший тьму. — Ох, как я люблю эти твои должны, — возмутилась Сигрлин. — Как? Ради всего святого! — «Как ты это сделаешь?» «Она сердита, потому что боится», — подумал Хедин. «Не за себя и даже не за сущее боится за меня. И сказать ей я не могу. Не могу сказать правду. У нас появился очень интересный и неожиданный союзник», — сказал он вместо этого. «Конструкты, именующие себя армадой». «Не слишком-то я им верю». — проворчал Ракот. — Только что дрались насмерть, и вот, пожалуйста. — Если бы не они, я бы сейчас здесь не стоял, брат. — Это могло быть ловушкой, чтобы втереться в доверие. — И выпустить своего главного врага? Боюсь, брат, ты преувеличиваешь их способность к интригам. — А я считаю, они не врут, — сказала вдруг Сигрлин. — И вообще, забавные такие, словно игрушки. — Ничего себе забавные! — буркнул владыка тьмы. «Едва нас всех не уложили, а брата пленили. И если б не их воля, уж не знаю, добрая или нет, так что ты с ними хочешь делать, брат?» Армада знала, что поступила правильно. Начальствующие оставили ее. Она оказалась на грани полного уничтожения, а этого она позволить себе не могла. Инстинкт самосохранения, развившийся сам собой, так, наверное, это следовало называть. Некоторые частицы армады, особенно склонные к размышлениям, имели также обычай использовать какие-то новые слова и понятия. Да, она была права, отпустив бывшего врага, потому что иного способа выжить расчеты не давали. И теперь надлежало сделать так, чтобы бывшие враги добились бы успеха, потому что начальствующие, как ясно видела теперь армада, потерпели полную неудачу. Их план оказался слишком сложен, и, что неудивительно, дал сбой. Дальние продолжали наступать. Эта армада ощущала очень четко, в конце концов, именно на это и натаскивали ее бывшие начальствующие. Что ж. Она должна рассказать бывшим врагам все, что знает. «Лехи на помине!» Ракотки в ком указал на уже знакомую механическую птицу. Летела она странно, нелепо, но все-таки летела. Ну, точно чья-то бывшая игрушка. Мальчишки сообразительного, талантливого, но злого. Наверное, ему не с кем было водиться». — Все-то ты, сестра, какие-то слезливые истории завернуть норовишь, — хмыкнул владыка тьмы. — Видела бы ты, как они бились, игрушки эти. — Да Знаю, знаю, — отмахнулась Сигарлин, И вдруг протянула птица руку. — Садись, сюда, ко мне. — Благодарю. Очень серьезно, хотя и смешно, писклявым голоском ответствовала та и в самом деле уселась на запястье чародейки и сразу же перешла к делу. «Мы освободили нового бога Хедина». «Вы сделали это», — кивнула волшебница. «Мы поможем еще». Отрадно это слышать. На губах Сигерлин не появилась и тени улыбки. Нам сейчас нужны любые союзники. «Мы расскажем о дальних и начальствующих». «О каких начальствующих?» «А, наверное, о тех, кто вас создал, да?» «О них», — подтвердила птица. Начальствующие хотят сами остановить дальних, но особым образом, чтобы самим сделаться теми, кто начальствует над всем. Хедин переглянулся с Ракотом. И как же это? Птица пустилась в объяснение. Значит, всю нашу силу передать этим самым начальствующим. Криво усмехнулся Ракот. Он-то понимал, что план игрушек как раз и удался именно в этой части. Он соединил все силы, какие должен был соединить. И все это ушло к... а к кому, кстати? «Начальствующие. Кто они?» «Начальствующие», — ответила птица. «А подробнее...» «Погоди, брат», — вмешалась Сигарлин. «Вы их видели, начальствующих?» «Нет», — сказала птица, как показалось Хедину с сожалением. «Мы получали приказы. Армада получала. Мы одно». «Сколько их?» «Трое. Мы знали три начала. Что творили нас?» «Те самые», — буркнул Ракот. «Не сомневаюсь. Кому еще такое под силу?» «Например, молодым богам», — возразила Сигрлин. Владыка тьмы не нашелся, что ответить. «Значит, вы должны были забрать как можно больше силы у, у врагов. И как же ваши начальствующие собирались ею распорядиться?» «Кристалл дальних», — сообщила птица. «Есть структура, которая должна упорядочить самое себя. Но для этого ему необходим источник силы, пребывающий в нем самом. Начальствующие узнали, что дальние не зря поглощают целиком целые миры со всеми их обитателями. Эти жизни дадут кристаллу возможность сложиться в нечто, что способно будет найти силу в гневе хаоса». Жизнь тех сложится в нечто». «Найти силу в хаосе!» — пробормотал Рокот. «А я понимаю», — вдруг тихо сказала Сигрлин. «Я там побывала, в этом хаосе», — она содрогнулась. «Вечное пламя, пожирающее само себя и само себя воспламеняющее. Так быть не может, но так есть. Оно сожрало бы меня, но...» Я чувствовала, развоплощенное, что, наверное, и этот хаос способен... — Что-то давать миру. — Армада ведает, что начальствующие имеют разнообразные планы, как справиться с Дальними, — продолжала механическая птица. — Но истинная суть каждого неведома Армаде. Нам была открыта лишь суть зеленого кристалла. — И этого достаточно, — кивнул Хедин. — Все совпадает. — Не вижу никаких совпадений, брат. — Изумруд Дальних нуждается в своей, так сказать... «Магии крови. И на этом как раз мы и сыграем». Ракот пожал сотканными из темного дыма плечами. «Я слышал твой план, брат. В принципе, он не отличается от вашего Сигарлин. Да, не отличается. За одной единственной особенностью. В обетованном всегда яркое, нарядное, праздничное небо. Бездонно-голубое». Но сейчас оно казалось Хедину грубо окрашенным холстом ярмарочного балагана, что из самых дешевых. Беззаботно пламенеющие венчики цветов, расстеленный малахитовый ковер трав, мшистые скалы, из-под которых бьют хрустальные родники. Все, что радовало глаз, представлялось нелепой декорацией, прикрывающей жуткое, Залитая кровью и заваленное мертвыми истерзанными телами поле, даже не битвы, но бойни. Познавшего тьму окружали его подмастерья и вообще все, все, кто смог добраться до обетованного из их с сракотом армии, не исключая и древних богов, как темных, так и светлых. Глядели на него неотрывно, ждали его слова. «Аэтея расповедет в бой!» тот самый, последний и решающий. Но кто станет врагом? На кого укажет перст нового бога? Чуть поодаль, скромно и чуть ли не робко застыли конструкты армады. А на окраинах обетованного чудовищные шары, вместилище мертвых, их царства, собранные Ракотом и Сигрлин. Какая же удача, что он, Хедин, успел вовремя, успел остановить Не дал растратить. Друзья. Хедин поднял руку, и все обетованное обратилось вслух. Вы все знаете. На нас идут дальние, и на сей раз нам их не остановить. Негодующий шум. Как так? Как так не остановить? Нам-то и не остановить. Не остановить так, как вы привыкли. В смелом бою, в схватке грудь на грудь. «Биться придется, но не с ними». «Это лучше!» — гаркнул кто-то из гномов, и бородачи немедленно захохотали. «Мы идем на спасителя!» Смех оборвался. Тишина раскатилась по обетованному, накрыла воинство плотным ковром, сгустилась словно туман. Слово было сказано. «Спаситель! Мы идем на спасителя!» Он пленен сейчас в памятном для нас Хьорварде, в городе Бирка. Пленен тем самым кристаллом дальних, что поглощает сейчас миры и междумирья. Однако плен этот продлится недолго. Сила и воля, именуемого спасителем, известны. Они поднимают мертвых из могил, лишая их последнего упокоения. И «Это все? раз перебил все тот же гном. «Мертвяки! Всего-то!» Его поддержали дружным гудом. Хедин улыбнулся. И в самом деле, о чем он думал? Как могут какие-то зомби или скелеты испугать его воинство? «С ними придется сразиться, быть может, но это вам знакомо, храбрые, не в них дело. А в том, что никто не знает, что бросит против нас спаситель» когда мы доберемся до него самого, но с ним переведаемся мы сами, владыка Рокот, владычица Сигрлин и я, ваша Этерас. Сам в мертвяка обратиться, спаситель этот! — лихо выдал темный эльф, стройный, тонкий, подобный обнаженному клинку, и вновь гул одобрения. Немногочисленные древние, однако, помалкивали. Довольно он бродил по-упорядоченному, Собирая себе миры, как садовник яблоки. Довольно! Довольно! Взлетел общий клич. Веди нас, Айтерос, поведу. И пойду с вами сам до самого конца. Теперь или никогда, друзья. Теперь! Теперь! Теперь! теперь гремело вокруг. Тогда в дорогу просто сказал, познавший тьму. А больше уж он ничего не говорил. Подумай, Айвли, подумай хорошенько. Я все обдумала и все решила. Ты для этого ждала столько времени? Да, лекарь, в том числе и для этого. Он должен узнать, он должен увидеть и, наконец, понять. Фиделис вздохнул. «Воля твоя свободна, прекрасная Альвика, но я бы все-таки целитель, если и впрямь хочешь помочь. Хочу. Очень. То помолчи. Просто помолчи». Обетованная опустела. Цветочные феечки растерянно покружились над венчиками и вдруг, словно подхваченные каким-то неощутимым вихрем, запищали, Забили радужными крылышками и понеслись вслед войску. Не осталось никого. Впервые совсем никого. И только Урд тихонько прожурчал вслед «Последнее прости». Межреальность легла им под ноги ровной дорогой. По ней волнами растекался ужас, и всевозможные ее твари в панике бежали от дальних рубежей, Бежали просто потому, что не могли не бежать. И сейчас они даже не пытались нападать или хотя бы угрожать воинству, познавшего тьму. Напротив, пытались прибиться поближе, словно инстинктивно чуя, кто может защитить. Дорога. Последняя дорога. В Восточном Хьорварде начался путь нового бога Хедина, и там же он заканчивается. Правда, не на самом Хединсее, но в бирке начинался их путь с Хагеном, от которого уже давно нет вестей. Но познавший тьму не сомневался. Его последний истинный ученик делает все, что может. И это наверняка очень, очень важно, иначе Хаген был бы уже здесь. Шли не скрываясь, шли, пробивая между междумирье словно исполинским тараном, Не время прятаться, не время экономить силы, скорость куда дороже. Они втроем шагали во главе воинства, Ракот, Сигрлин и сам познавший тьму. Лекарь Фиделис отстал, он не оставлял Айвли. И втроем же застыли, глядя вниз на лежавший под ногами большой Хьорвард, на ледяные шапки севера и юга, на поезд джунглей, на горные цепи и раскручивающиеся спирали облаков и на широкую полосу межземельного пролива, на его полночный берег, где лежала торговая республика с ее вечно ссорящимися градами-сестрами Хадибю и Биркой. Бирка, где возвышалась зеленая полусфера, заключившая в себе спасителя. — Там вокруг все уже мертвое, — вглядел Сорокот. — Тем лучше можешь не сдерживать темные легионы. Тьма, ныне составлявшая плоть восставшего, всклубилась сильнее. — Погуляем напоследок, — усмехнулся он, словно прокутивший все матрос, которому завтра выходить в море. Сигрлин молчала. Глядела, прищурившись на изгиб материка, где по берегам глубокой бухты раскинулась бирка и словно прикидывала, куда нацелить собственный удар, один единственный, но смертельный. «Так начинаем или что?» — нетерпеливо бросил Ракот. Сигрлин искала взгляд Хедина, а тот упорно его прятал. «Начинаем. Подмастерьев вперед, окружить город». Убедиться, что никого нет, что и в самом деле одни мертвяки. Если есть живые, вывести всех, кого сможем. — А потом? — А потом вперед, сестра! — загремел Рокот. — В чем-то всегда приходится полагаться на судьбу. — Да, брат? — Идемте. Совсем не воинственно обронил Хедин. Слегка шевельнул пальцами. Так и не смог избавиться от привычки к жестам за все эти годы даже если чары творились исключительно силою мысли. Дорога пробивала небо, извивалась серой лентой, крутой спиралью опускаясь возле городских стен бирки. Армия двигалась вниз. Остались позади облака, вольно веяли ветры восходного йорварда, и межземельный пролив беззаботно катил свою волну. Ахедин, Рокот и Сигрлин — Стояли теперь перед руинами городских стен. Да, разгульно и обильно некогда была веселая бирка. Всего в ней хватало. Всякого и люда, и товара, и всякий нашел бы себе и потеху, и дело. Торговали, пили-ели, дрались, любились, сговаривались, уходили в набег и возвращались из него. Рождались и умирали, все вмещала в себя привольная бирка. А теперь ничего. Только ветер воет над сорванными крышами, над выбитыми окнами, над опустевшими лавками и домами. Все, кто мог, бежали, живых не осталось, только мертвые. Но вот уж их хватало с приизлихом. Мертвые шатались, бродили вокруг обвалившихся стен — Бесцельно влеклись по заваленным улицам бирки, также бесцельно копошились в руинах домов, словно пытаясь отыскать там что-то. И их было много. Сотни, если не тысячи. Иные, совсем свежие, недавно захороненные тела. Иные, погибшие в злой день, когда спаситель явился в бирку. Иные, древние скелеты, невесть, когда упокоившиеся в здешней земле. А над всем этим кошмаром вздымался яркий, праздничный, словно бы сияющий изнутри зеленый купол. Казалось, он всегда был тут, и стоять ему тоже вечно. Вокруг того, что осталось от городских стен, там, где некогда раскидывались посады, кузни, огороды, выпасы и синокосы, Тоже властвовали мертвяки. И тут тоже не уцелело ни единого строения. Срубы раскиданы по бревнышку. Каменные стены будто тараном разбиты. Словно мертвые старательно пытались уничтожить все, что напоминало о жизни. Древние боги сходили следом, светлые впереди. Их оставалось совсем мало, но все-таки оставались самые упорные. Серокрылая оттолокка, Локка, в облике мудрой женщины-совы, могучий медведь Бьорст, кентавр Эацел, принявшая вид Гарпии богиня Умис из родного мира Адаты Геллеры. Эта четверка, похоже, решила идти до конца. Темные держались Ракота. К Тхэнчане, Рудии и Толстяку Билихасу присоединилась с полдюжины иных. Остальные расползлись кто куда, то ли не веря новым богам, то ли вообще ни во что уже не веря, и мечтая, чтобы конец, если уж суждено, наступил бы скорее. Ну а дальше шли привычные ко всему подмастерья новых богов. Их число уменьшилось, иные пропали без вести, как Гелера или Арбас, но были и те, кто вернулся из неведомых бездн, как, скажем, Ульвейн. Именно его слушал по дороге сюда Хедин, и история, начатая армадой, приобретала завершенный вид. Правда вызывало удивление и тревогу то, что эта троица чародеев добилась таких успехов. Обычные люди, неистинные маги, сперва вырвавшиеся из-под власти всемогущего времени, а затем своим умом построившие что-то вроде «Тайного триумвирата», раскинувшего свои сети под самым носом новых богов, подготовившие не только пресловутую армаду, но и догадавшиеся, как пробивать сущие барьерами, по сути неотличимыми от барьеров Творца, научившиеся подчинять и использовать сам хаос. Сейчас все эти кирпичики складывались воедино, что, однако, не отвечало на главный вопрос, как эти трое вообще до всего этого додумались. И да, если они умеют прокладывать барьеры, что отгораживают сущие от хаоса, то дальних они могут не бояться. Или могут думать, что им нечего бояться. Так или иначе, время хитрых планов прошло. Познавший тьму, позволил себе горькую усмешку. Столько раз он ошибался, полагая, что планы не нужны, и что настала пора действовать подобно Ракоту. Но на сей раз... Ему воистину предстояло действовать подобно Ракоту. Силы новых богов спокойно и деловито разворачивались в боевые порядки. Подлетела уже знакомая механическая птица. — Владыки, армата ждет приказа. — Пусть останутся в резерве, — распорядился Ракот. Мрак клубился и кипел, выдавая гневную готовность. — За правым флангом! Птица отрапортовала, что все поняла, и улетела. Крыльями она взмахивала уже совершенно свободно. «Научилась», — негромко заметила Сигрлин. «Троица наша перестаралась, дала своим конструктам слишком много свободы воли и свободы размышлений, а требовала как с абсолютных рабов, и вот вам результат». «Потом, сестра!» — отмахнулся Ракот он уже предвкушал жаркую схватку. Тем более, что копошившиеся на трупе города бирки мертвяки явно почуяли врага. Новые и новые их массы выползали на обвод разрушенных стен, застывали среди хаотично наваленных глыб и торчащих бревен, сжимая самое разнообразное оружие. Надо полагать любое, каким смогли разжиться. «Потом, значит, потом», — непривычно миролюбиво пробормотала Сигерлин. «Итак, братья, этих мы сомнем. Дойдем до купола. Дальше тоже понятно. А вот последний шаг. Что-то не нравились мне твои формулировки, познавшие тьму? Какие-то слишком уж общие. Словно ты сам еще не знаешь?» «Конечно, не знаю». Хэдин немедленно уцепился за ее оговорку. «Откуда же мне знать?» Такое никому неведомо, даже Орлангуру. Единственный выход — пробовать. И то, и это, и еще вон то. — Хорошо бы, если все это нашлось, — мрачно заметил Ракот. Однако рассуждать можно долго, а мертвяки этим неизрядно надоели. Портят весь вид. И вообще, Бирка — хороший город, веселый город, нечего им его поганить. «Интересно, сколько красавец проливала там слезы по черноволосому и синеокому красавцу-варвару!» — выркнула Сигрлин. «Немало!» — признался владыка мрака. «Вот в память о них всех и хочу!» — он вдруг посерьезнел, повел плечами. «Им покоиться надо, а не по земле ходить в, в таком виде. Плохо им!» «Мучительно быть из могил вырванными. Надо, чтобы обратно легли. Они-то ничем не виноваты. Это спаситель их вырвал, подъял, разупокоил». «Тогда пошли?» — буднично сказал Хедин. «Пошли. Чего время терять?» Ракот нахмурился. «Как это так? На решительную битву, вот так, словно на ничем не примечательную пирушку? А как же торжественные речи перед воинством в стиле «победить или умереть»?» А вот не надо. Тем же ровным голосом заметил познавший тьму. Командуй, брат. И Хедин первым обнажил свой меч. Меч пламени неуничтожимого. Подарок огненных ангелов. Пошли! Ракот вдруг вырос, в единый миг сделавшись исполином. Голова, казалось, достигла облаков. «Пошли, дружно!» Под мастерьем не требовались более детальные указания. И Фридегар, с Робином, и все остальные сразу качнулись вперед, привычно размыкая ряды. С мертвяками известно, какое дело. Надо выбить их как можно больше на расстоянии и лишь потом добить уцелевших в короткой рукопашной. Древние боги держались в центре, все вместе, темные и светлые рядом. А Сигрлин так и шагала, без оружия, без доспехов, в струящемся платье до пят, словно словно святая, готовящаяся принять последний вздох умирающих, не различая правых и виноватых, ибо даже отъявленный злодей имеет право на сочувствующий взгляд, когда в глазах уже темнеет и зов смерти заполняет слух. Един не задавал лишних вопросов. Они дойдут до купола, до зеленого кристалла, ставшего спасителю разом и тюрьмой, и убежищем. А потом...